«Огненная и плоская, как тарелка! Должны же они когда-нибудь прилететь!» «Может, и правда прилетели?» — не выдержал Шурка. «Потому что ощутил в этом нескладном кустике склонность к предвидению». И на миг проклюнулся в груди ледяной холод. Но тут же Шурка встряхнулся. Евгения с косами сейчас была для него важнее всех этих проблем. «Важнее Рей!» Она была такая удивительно славная, эта Евгения. И остальные тоже. Шурка чуял, как от него тянутся к ним невидимые ниточки. Напрасно он говорил бабе Дусе и себе, что хорошо ему жить одному. — А где же их искать, пришельцев-то? — сказал Шурка с чуть наигранной задумчивостью. — На птичьем рынке! — звонко сообщил Кустик. И все засмеялись. — сухо произнесла Алевтина. И тогда все в самом деле засмеялись. Кроме нее Алевтина. Она тут же разъяснила. «Наивное дитя решило, что пришельцы могут быть не как люди, а как заморские зверюшки. Они прилетели, их поймали и теперь продают вместе с котятами и ужами». «Я не так говорил. Я...» «Вообще-то мы за квасом пошли», — примирительно разъяснил рыжеватый мальчик. «А на птичий рынок по пути». «А где он, этот рынок-то?» «Ты не знаешь?» — слегка удивился, похожий на артиста. Шурка сообщил бесхитростно. «Я тут многого не знаю. Я еще только знакомлюсь с окрестностями. Потому что недавно приехал». «А откуда ты?» — спросил, похожий на артиста. В нем чувствовался старший. Не по возрасту, а по характеру. «Я...» — Шурка чуть сбился. Выкрутился. «О, издалека!» Я в интернате жил, а потом нашлась родственница, бабушка. Забрала к себе. Под родной крышей хоть как лучше, чем там. Он выдал это в один прием, как бы выбрасывая на стол все карты. Вот, мол, я какой и откуда. Хотите продолжать знакомство? Хорошо. А нет, так нет. Потому что к интернатским отношениям бывает всякое. Никто не замкнулся. Не отодвинулся даже внутренне. Шурка это ощутил, только сочувственно помолчали. «Понимаем, что были у тебя нелегкие времена». И опять спасительно разбил молчание Кустик. «Ну, тогда, если хочешь, пошли с нами. Посмотришь на этот рынок». «Пошли, если можно», — тихо сказала Шурка. И снова встретился взглядом с Евгенией. Она отозвалась тоже тихо. «А почему же нельзя?» По дороге болтали о том, о сём. А Шурка помалкивал, шел с края, слушал. Кустик утверждал, что на местности под названием Бугры собственными глазами видел след летающей тарелки. «Всего в ста метрах от развалин трансформаторной будки. Круглый, метра три в поперечнике, выжженный. Только он быстро зарос ромашками и клевером. Если хотите, покажу. Не верите?» «Да верим, верим», — сказала Женька конечно все ее звали не евгений а женькой и шурке это нравилось а Левтину называли тиной полное имя она как шурка понял не терпела похоже он на нее мальчишку именовали ником уже после шурка узнал что это сокращено от никиты а у темноволосова было имя платон шурке подумалось что оно для артиста очень подходящее не совсем обычное и такое интеллигентное что ли Впрочем, иногда Платону говорили Тошка Все это Шурка узнал на ходу, слушая веселую болтовню. Иногда он вставлял пару слов. Скоро свернули в огородный переулок, который привел к утоптанной, огороженной бетонной решеткой у площади с прилавками и ларьками Это и был птичий рынок а точнее, кошачий, собачий и всякий-всякий. в бетонных границах рынку было тесно. Снаружи изгороди тоже устроились продавцы и ходили покупатели. Квахтали в сетчатых загонах кур, и жизнерадостно орал привязанный за ногу рыжий петух. Возились в клетках пушистые, как игрушки кролики. Щетинистый дядька держал на веревке симпатичного, с ласковыми глазами козла. Мальчишки и девчонки сидели на корточках у картонных коробок, где копошились беспородные котята и щенки. Продавали их совсем дешево, или даже предлагали за так, лишь бы нашлись для малышей хозяева. Но вся эта живность была самых обычных пород, без намека на инопланетную сущность. «Надо туда, в середину!» — нетерпеливо потребовал кустик. «Там всякие редкие звери». Внутри забора живой товар был повыше качеством. От края до края площади тянулся собачий ряд, где продавцы держали на поводках дисциплинированных овчарок, бульдогов, терьеров и великанов Ньюфаундлендов. Это были образцы, а продавали щенков. Щенки резвились в просторных ящиках или безмятежно сидели на руках у хозяев, не ведая, что скоро будут разлучены с мамами и братьями сестрами. Бедняги, вздохнул про себя Шурка. ***Собачий ряд ему не понравился. ***Зато понравилась худая черная дворняга, которая независимо ходила по рынку среди покупателей. ***Ее никто не продавал, она была сама по себе, и в глазах ее осветилось дерзкое превосходство над благородными, но подневольными сородичами.